Окно гостиной выходило в узкий двор-колодец, совершенно темный. Тут что, кроме Шпета, никто не живет? — Я отдал театру всю жизнь, — сказал Шпет, — всю жизнь. Сейчас работаю над мемуарами. Наверное, надо попросить у Шпета почитать мемуары. Шпет, конечно, не даст. И, скорее всего, и нету мемуаров. Так, наброски. «А вдруг есть? И вдруг даст? Придется же читать?» Он примерно представлял себе, какими могут быть мемуары Шпета. «Это очень интересно», — сказал он поспешно. «Очень. Но я узкий специалист. Авангард — это... это... целый континент. Континент». «Не могу позволить себе отвлекаться». «Приятно, что остались неравнодушные люди». Шпет вздохнул и показательно, кряхтя, распрямился. «Быть может, чаю?» «Что будет уместнее, согласиться или отказаться?» «У Шпета и чая-то, наверное, никакого нет, так?» «Пакетики». Шпет, вероятно, чаю дома вообще не пьет, а спускается вниз в кафе или кондитерскую, или кафе-кондитерскую. Нет, благодарю вас, я, знаете ли, устал с дороги. Шпет вздохнул с явным облегчением. Он угадал, никакого чаю у Шпета не было, и в кухню, наверное, Шпет гостей не пускает. У одиноких мужчин на кухне либо очень чисто, либо очень грязно. В любом случае посторонних не жалуют. А Шпет точно одинок. На вешалке в прихожей он видел только пальто Шпета. Только пальто Шпета, ничего больше. Но почему, вдруг сказал Шпет. Он обернулся. Шпет в атласном своем халате. Застыл с бархатным альбомом, прижатым к груди. В тусклом электрическом свете высохшие цветы в вазах казались живыми. Почему он согласился? Претор. Ну, мало ли что знак. Безвестные ведь любители, авантюристы. Почему согласился? Потому что... Золотой век кончился в одночасье. И все, чем жил претер, стало никому не нужным. Хламом, который надо сбросить с корабля современности. притор ведь для Мариинки ставил. Павлова, Кшесинская. Эти ребята ему обещали высокое искусство, понимаете? И надули. Он что, не понимал, что ставит? Он думал, что ставит высокую римскую трагедию. Ведь это мог бы быть замечательный спектакль. Он же в сущности про отношение порядочного человека с властью. Как себя вести, когда власть омерзительна? А ты достаточно ярок и умен, чтобы пробиться верха, чтобы влиять на тирана, чтобы смягчить его нравы, спасти страну от позора. От гибели, от бесстыдства, наглой лжи, когда черный выдается за белое. Что делать, чтобы стать своим? Притворяться вором, если власть ворует? Убийцей, если власть убивает? Развратником, если власть ударится в разврат? И до какой степени притворяться? То есть... Развратник ли ты, если как бы не отдаешься разврату целиком? Не считаешь его развратом, а так, чередой профессиональных обязанностей. К проктологу сходить или там кишку глотать ведь не стыдно, правда? Хотя врачи довольно неприличные вещи с человеком проделывают. И ты становишься спецом, асом. законодателем моды, и тиран к тебе прислушивается. К тому же у тебя информаторы, ты знаешь о том, о чем тебе знать не положено, и эти знания используешь ради блага государства, между прочим. Но постепенно ты с ужасом видишь, что тебе это начинает нравиться. А потом кто-то шепчет что-то на уху тирану и тиран, и тебе ничего не остается, кроме как уйти. Достойно и, главное, не пафосно. Ты же всю жизнь бежал этого пафоса, ты же умный, ты просвещенный, даже циничный где-то. Да и смешно, когда человек Внесший в жизнь императора столь тонкие и неожиданные развлечения, начинает вдруг перед смертью говорить о душе и совести. И все на полутонах, на нюансах. А они, дурачки шпанских, мушек насыпали. Ну, вы же худрук, бывший, должны знать, что такое громкий спектакль. «Пободись вам такое, разве вы упустили бы возможность?» «Думаете, я...» Шпет прижимал к себе альбом с такой силой, что бледные пальцы почти утонули в ворсе. «Думаете, я, что мне приходилось кривить душой? Ложиться под власть?» «Это Любецкий...» Из драматического был всем известной проституткой. Долги и наши ставил. Вас, вызывает таймыр, любовь яровую ставил. «Господи!» — подумал он. «Старый дурак решил, что я иронизирую, упрекая его в конформизме?» «А у нас? У нас что?» Что ставили до Первой мировой, то и при большевиках ставили Аиду ту же самую, царскую невесту, волшебную флейту, Жизель ставили, ну еще весну священную один сезон. И то потом сняли. Шпет с достоинством уложил альбом на стопку таких же альбомов и поправил Пизанскую башню. вывод молоды вам революцию подавай вон авангардом занимаетесь столетней давности напомнил он да ладно какая разница авангард и есть авангард дыл булл шил какой нибудь а консерватизм это же прекрасно «Консерватизм не подвержен сиюминутному, не подвержен конъюктуре, никакой пошлости. Пошлость — это то, что на слуху, у всех на устах, а здесь все утверждено раз и навсегда. Все отточено, как при пяти па было, так и осталось до конца времен». «Да, конечно», — согласился он. «Классика есть классика». «Вот именно!» — горячо сказал Шпет. «Вот именно!» И в этом было наше спасение. В верности традиции. Знаете, сколько сервильного говна я отклонил. Либретто-оперы про хлеборобов. Балет, где Ленин на броневике исполнял ПДД с этой... Как ее... и революционные матросы на переднем плане танцуют яблочко. — А что? — он на миг задумался. — Могло бы получиться красиво. Вот это с матросами и Инессой Арманд. Вот они пляшут дуэтом черные графичные силуэты. С лишачихой упокойник и броневик такой графичный, черный, конструктивистский. А на заднем плане — багровое На всё небо зарево. Чудовищное зарево, как у Рериха. Ну, понимаете? И огромный всадник в Буденовке и на бледном коне. Армагеддон. рушащийся в закат белые колонны, решетка летнего сада, вся в огне, гибнущий прекрасный мир, который уже никогда не вернется. Красиво. Теперь у вас все постмодерн этот. Бога нет. И все позволено. А у нас... «Было искусство, и оно Богом!» Шпет, засунув дрожащие руки в карманы атласного своего халата, первым прошел в коридор. Намек был недвусмысленным, и он с облегчением проследовал за Шпетом. «Скажите, а вот...» Шпет застенчиво топтался за спиной, пока он, отклонив предложенный шпетом костяной пожелтевший рожок на длинной бронзовой ручке, надевал ботинки. «А что такое вообще это шпанская мушка?» Он завязал шнурок и выпрямился. Шпету было неловко, но любопытно. «На самом деле это никакая не мушка». Жук такой, семейство нарывников, зеленый такой, длинненький, ну, как бронзовка, только поуже и поменьше, раза в два примерно. Усы длинные, и если его тронешь, он, извиняюсь, как бы гадит коричневым, жжется и еще отрыгивает их полным полно везде а, -а, а шпет поднял брови вонючка ну да мы их в детстве так называли ничего себе это и есть шпанская мушка он и есть шпанка ясенелавая вот это чем он гадит и еще отрыжка Это и есть сильнейший возбудитель. Правда, плохо на печень действует. Вообще, ядовитый он. Маркиз Десет в свое время чуть не уходил гостей до смерти этой шпанской мушкой. «Марсельское дело. Читали, наверное?» «Вот это!» — сказал Шпет потрясенно. — Вот это зеленая вонючка! Ему стало жалко Шпета. Столько упущенных возможностей. Нить накаливания в лампочке вибрировала с неприятной частотой, заставляющей заныть зубы. — Хотите, я вам лампочку поменяю? У вас есть запасная? — Помилуйте, — сказал Шпет. — Но зачем? Она мигает. Ну, неприятно же. Вот-вот перегорит, а вам высоко на стремянку лезть. Она так мигает уже пятьдесят лет. А вы что, не знали? Они сразу после войны купили у американцев партию вечных лампочек. Потом в США лобби производителей продавило запрет на их производство. Даже патент уничтожили. Выгоднее, если перегорают быстро, понимаете? Те, которые уже поступили в продажу, большей частью просто побились. Ну, хрупкие все-таки. Но здесь потолок высокий, нечаянно не заденешь. Понятно, сказал он. Огромное спасибо за консультацию. Не за что. С достоинством сказал шпет и опять быстро в такт лампочке заморгал. Жук, вонючка, хм, кто бы мог подумать. Чуть только он вышел, ветер влепил ему ощутимую пощечину. Казалось, снег сыплется из одной точки в зените. словно он стоял внутри стеклянного шара, черные дома, апельсиновые, лимонные квадратики окон, мягкий снег. На площади было людно, и все говорили на разных языках, и не все языки были ему понятны. Многие расхаживали в зеленых цилиндрах. «Почему в зеленых цилиндрах? Разве день Святого Патрика сегодня?» Ботинки зеленых цилиндров оставляли на припорошенной снегом брусчатки черные следы. Снег быстро таял. Хотелось посидеть за столиком у окна в тепле, в полумраке. Глядя, как снаружи бесшумно падает снег. Снег хорош, если смотреть на него из окна. Он огляделся. Туристы, туристы. Ни одного местного, хотя... Дама в фетровой шляпе и вуалетке прикрывалась от снега изящным зонтиком с кружевной оторочкой. Откуда они их берут, таких дам? Он на всякий случай огляделся, но тележки кинооператора поблизости не было. Крохотная собачка в попонке, брезгливо поджимая лапки, старалась держаться как можно ближе к фетровым ботикам дамы. — Дамы с собачками всегда знают, что к чему. Они тут живут и далеко не уходят. — Вельмешановская пани, — сказал он. — Сударыня, прошу прощения, не подскажете, где тут можно пообедать? Дама остановилась, строго взглянула на него из-под вуалетки. Собачка, держа на весу одну лапку, тут же уселась ей на ботики Недавно приехали. Он молчаливо признал ее правоту. Тут на каждом шагу буквально. Э, вон, видите? И вон там. Должно быть учительница, возможно, даже учительница музыки. А вы сами туда бы пошли? «Где вы предпочитаете обедать?» «Дома», — сказала она сухо. «Мне бы, чтобы спокойно, и без громкой музыки, и вкусно, и не для туристов». «Тут все для туристов, но я бы посоветовала Юзефа. Вы к еврейской кухне как?» «С пониманием». «У Юзефа жаркое неплохое, а фиш так себе. Но если вам не нравится еврейское, то э, вон там, в переулке греческой». Собачка мелко дрожала мокрыми усиками и мокрым черным носом. Уши трепетали, как крылья ночной бабочки. «А еврейское меня устроит». «Я так и подумала», — строго сказала женщина в шляпке. «Фаршированную шейку можно брать. Юзеф ее неплохо готовит. Мама его с рыбой всегда проблемы имела, а вот с курицей могла договориться. Спасибо большое». Снег опускался на купол зонтика, оставляя темные следы на ткани. «Как называется этот цвет?» «Пепел розы?» да Кажется, пепел розы.